Утром 27 июля небо было таким же ясным, и солнце также сияло, как накануне. Но настроение Парижа совершенно изменилось. Выйдя из дома, Александр тотчас наткнулся на баррикаду, которую строили рабочие и студенты. Впрочем, толпа тотчас ее разметала под крики манифестантов. «Да здравствует Хартия! Долой министров!» — вопили они пока ничего серьезного не происходило. Тем не менее, Александр, заботливый сын, забеспокоился, как бы Мария Луиза не восприняла события слишком трагически и поспешил к матери с намерением успокоить. Однако застал ее безмятежной, ничего не понимающей и не предпринимающий. Больше всего она сожалела о том, что Мелани и мадам Вильнаф уехали в деревню и оставили ее одну, а малыш так редко ее навещает. Дюма не стал ничего рассказывать о парижских беспорядках, приласкал мать, отдал необходимые распоряжения прислуге, снова выбежал на улицу, вскочил в Фиакр и назвал кучеру адрес Армана Карреля, главного редактора оппозиционной газеты «Националь». Когда Александр вошел, Каррель завтракал. Не переставая жевать, он объяснил гостю, что ничего серьезного не предвидит, а указы в конце концов пройдут как по маслу, но тем не менее согласился пойти с Александром. Бок о бок они прошли по бульварам среди бушующей толпы и присутствовали при осаде полиции редакции газеты «Время», осмелившейся напечатать манифест протеста против пресловутых указов. Слесари, несмотря на требования комиссара, один за другим отказывались взламывать двери типографии. Кто из них был неправ – рабочий, остававшийся глухим к требованиям представителя власти, или представитель власти, исполняющий распоряжение, признанное незаконным. Когда последний из вызванных на подмогу рабочих сослался на то, что потерял инструменты, комиссар хотел было его арестовать, но толпа воспрепятствовала, шумно приветствуя скромного борца за свободу. Конные жандармы вяло попытались людей оттеснить. После того, как жандармы отправились во Свояси, толпа всколыхнулась и принялась выплескивать в особенно громких криках свою ненависть к режиму. Попавшие в толчею Александр с Карелем кое-как протиснулись к поле роялю. Оттуда доносилась перестрелка. Карель, сочувственно относившийся к простым людям, терпеть не мог уличных беспорядков. Бросив спутника, он решил вернуться домой, чтобы спокойно подумать и отдохнуть. Александр его понимал, но не мог последовать его примеру. Возбужденный запахами пота и пороха, он продолжал свои скитания по Парижу. Уже в сумерках он увидел на улице Вивьен, как войско с примкнутыми штыками «теснит кучку взрослых и детей». В открытых окнах женщины размахивали платками и кричали «Не стреляйте в народ!». На площади биржи оборванные мальчишки бросали камнями в солдат. Один из гвардейцев, которому камень попал в голову, пошатнулся и выстрелил, не целясь. Какая-то женщина рухнула на землю. «Убийца!» — взревела толпа. Огни мгновенно погасли, в лавках захлопнулись двери. Только здание театра Нувате, где в тот вечер давали белую кошечку, оставалось ярко освещенным. Увлеченные пьесой зрители понятия не имели о том, что делается за его стенами. Внезапно из-за угла вылетела группа человек двенадцать во главе с Этьеном Араго. «Никаких представлений!» — кричали они. «Закрывайте театры! На улицах Парижа убивают!» Тело женщины, застреленной случайной пулей, все еще лежало на ступеньках перестиля, и Этьена Раго, ворвавшись в здание, потребовал от дирекции театра немедленно вывести всех из зала. Пока пристыженные зрители в темноте разбредались, старательно обходя убитую, Александр обратился к Этьену. «Что будем делать? Что решили?» «Пока ничего», — ответил тот. Как видишь, стоят баррикады, убивают женщин и закрывают театры. И, повернувшись к своим спутникам, добавил. Вариете, друзья мои! Как только театры закроются, над Парижем завьется черное знамя. Это черное знамя, символ народного гнева, несколько встревожило Александра. Отказавшись идти дальше с Арагу, он внезапно понял, что голоден как волк и немедленно отправился ужинать в только что вновь открывшиеся двери кафе при театре. Но пока он спокойно и основательно подкреплялся, на площади биржи вновь начались беспорядки. Восставшие захватили врасплох солдат, ненадолго сделавшихся хозяевами территории. Опрокинули, отняли у них ружья, патронные сумки и сабли. Тело убитой женщины положили на носилки и похоронная процессия при свете факелов обошла соседние улицы. Из рядов время от времени доносились выкрики «Месть!». Добравшись к полуночи до улицы университета, Александр услышал из темноты оклик «Кто идет?» «Друг!» — ответил он, пожав руку незнакомцу, строившему вместе с другими баррикаду. Он мог бы присоединиться к восставшим, но предпочел идти своей дорогой. После долгого пребывания среди толпы ему не терпелось остаться одному у себя дома, чтобы определиться. Войдя в квартиру, он тотчас открыл окно. Париж казался безлюдным и тихим, напишет он в мемуарах. Но в этом спокойствии не было ничего реального. Чувствовал, что эта безлюдность населена, что эта тишина дышит.